«Глава пятнадцатая. Руби. Так, ну, похоже, это наша первая ссора. Ужасно неловко вышло, и мне вовсе не хотелось спорить с Диланом, но когда он заговорил о том, что это безумие заводить такие серьёзные отношения в колледже, мне захотелось возразить». «Сама я так не считаю, но у нас с ним оказывается на это разный взгляд. Не очень хочется о таком думать, когда только начинаешь встречаться с парнем, потому что невольно возникают мысли о том, что ваши отношения обречены на провал. Когда мы выходим из машины у дома, в котором живут би и Челси, это напряжённое молчание между мной и Диланом уже порядком нервирует и утомляет». «Что, теперь так и будет весь вечер?» «Достаточно и того, что мы будем среди его друзей, и я ожидаю, что это будет неловко. Не хочу, чтобы ещё и Дилан меня игнорировал. Если ты не хочешь, чтобы я шла туда с тобой, можешь отвезти меня домой». Предлагаю я, остановившись и неуверенно переминаясь ноги на ногу. Дилан опережает меня на несколько шагов, оборачивается и, помедлив, подходит ближе. «Пойдём». Он протягивает мне руку. «Я не хочу идти туда без тебя». Чувствую облегчение, вкладывая свою руку в его ладонь. Несмотря на молчание и отстранённость, не похоже, что он злится. В доме нет лифта, и на третий этаж мы поднимаемся по лестнице. Дилан не утруждает себя стуком в дверь. Толкает её, та оказывается не заперта. Он всё ещё держит меня за руку, когда мы заходим. «Мне кажется, людей здесь немного больше, чем десять». «Лица некоторых мне знакомы, к моему облегчению это среди них нет». «С Диланом здороваются друзья, и, к моему удивлению, некоторые ребята приветствуют меня по имени». «Привет, Руби!» «Это Картер, если я не ошибаюсь». «Ну что, понравился концерт?» «Очень, было классно». Я киваю, а, заметив, как Дилан пытается сдержать усмешку, глядя в сторону, догадываюсь, о чём именно он думает». «Да, я знал, что тебе понравится», — довольно заявляет Картер. «Нам обоим очень понравилось, правда, Руби?» Дилан смотрит на меня, и в его тёмно-голубых глазах пляшут смешинки. Я чувствую, как от его слов, смысл которых понятен только нам, по моему телу разливается тепло. «Эй, Руби, что ты пьёшь?» Подходит Челси, и я вынуждена отвести взгляд от Дилана. «У нас есть пиво, водка и виски. И ещё какая-то бодяга, которую притащил брат Биджея», — смеётся Челси. «Руби не пьёт». Вместо меня отвечает Дилан, и Челси делает кислое лицо. «Спасибо, но у меня есть язык», — тихо говорю ему я, улыбкой пытаясь гладить свою грубость. Он поджимает губы, но ничего не отвечает». «А ведь недавно всё вроде как наладилось». «А ты, Дил?» Картер вешает руку на плечо друга. Он, похоже, уже успел подзаправиться. И пас», – качает головой Дилан. «Челси зовёт меня с собой на кухню, которая делит одно пространство с гостиной. Она мне нравится. Челси дружелюбная, и с ней мы болтаем о разном, пока она выкладывает закуски из пакетов. Дилан со своими друзьями в другом конце комнаты». Время от времени я поглядываю в его сторону. Мне не надо было грубить ему, он же просто хотел как лучше. Меня начинает мучить совесть. Нехорошо вышло. «Так вы с Диланом встречаетесь?» Челси смотрит на меня с любопытством, потягивая какой-то напиток из стакана. «Я же пью газировку». «Вроде того, мы не так давно знакомы, но он мне нравится». Я вновь смотрю на Дилана. Он смеётся над чем-то, что сказал Картер». «Дилан говорил его с Биджеем вместе с первого курса». Я возвращаю внимание на Челси. «Да, стали встречаться в наш первый месяц в универе», — ласково улыбается девушка. «Этот мальчишка покорил меня с первой минуты», — притворно вздыхает она. «Я думаю, что это очень мило, о чём и говорю, Челси. И так как у нас сложился такой контакт, набираюсь храбрости и спрашиваю. «Ты знакома с бывшей девушкой Дилана?» «С Лисой?» — уточняет Челси. «Не похоже, что её смутил мой вопрос». Я киваю. «Ну да». Новая знакомая жмёт плечом и отпивает из стакана. «Чёрт, эти двое были нечто! От них всё вокруг полыхало!» Смеётся она, но вдруг испуганно смотрит на меня, поморщившись. «Вот блин, это, наверное, прозвучало не очень!» Я качаю головой, типа меня это не волнует. «Что ты имеешь в виду под... полыхало?» Как можно равнодушнее спрашиваю я, боясь пугнуть Челси. «Ну, они были темпераментной парочкой», — немного нервно смеется девушка. «Часто ссорились с криками и хлопанием дверей, иногда казалось, что они друг друга поубивают». Бормочет Челси и отводит глаза, а я понимаю, что это не всё, что она хотела сказать. Что ещё делала эта темпераментная парочка? «Омирились они так же бурно, как и ссорились?» «Я заставляю себя улыбнуться, но у меня сводит желудок от ревности к бывшей Дилана». «Руби, это уже в прошлом», – произносит Челси, – «но, скорее всего, чтобы меня успокоить». «Сейчас ведь Дилан с тобой?» «Они с Лисой правильно сделали, что разошлись. Их отношения строились только на сексе». Она мотает головой и печально вздыхает. «Кажется, мне уже хватит пить». «А мне кажется, пора начать». Знала ведь, что не стоит расспрашивать про его бывшую. Если верить Челси, что Дилан с Лисой были такой страстной парой, тогда непонятно, как он мог ей изменять. И если он изменял такой девушке, что тогда говорить обо мне? Со мной ему быстро наскучит, не сомневаюсь в этом. «Привет, Челс!» Мне хочется чертыхнуться, когда появляется Гвен. Только её здесь не хватало. «Руби?» Гвен посылает мне сдержанную улыбку. «Гвен?» Отвечаю ей в той же тональности. Приход Гвен, кажется, обрадовал Челси. На её лице расплывается облегчённая улыбка. Может, она просто больше не хочет отвечать на мои неудобные вопросы? Но я её за это не виню. «Принимай, Челс!» Элиот с грохотом ставит на стол две большие бутылки с водкой. «Они что, с Гвен вместе пришли?» «Руби, и ты здесь!» Парень окидывает меня пристальным взглядом. Наверное, он находит это забавным. Отлично выглядишь. Челси с Гвен о чём-то болтают или это слышу только я. Думаю, чтобы ему такое ответить, но на ум ничего не приходит. В итоге решаю просто уйти. Вслед несётся его посмеивание. Как же достал. Отправляюсь на поиски ванной. Это оказывается несложно, квартира небольшая. Воспользовавшись туалетом, мою руки и проверяю, не испортился ли макияж. «Вновь думаю о том, что Челси сказала об отношении Дилана с его бывшей. И почему меня это так парит? Они расстались ещё весной, и не похоже, что он скучает по ней. Ну да, тогда он побежал за ней, но он ведь всё объяснил. Дилан только хотел извиниться перед ней за то, что был плохим бойфрендом. Значит ли это, что он пытается стать лучше? Думаю, что пора возвращаться. Выхожу из ванной и встречаю идущего мне навстречу Дилана. «А я тебя искал». «Он немного нахмурен». «Здесь Элиот, так что, если хочешь уйти...» «Я его видела». «И нет, не хочу». «Не даю ему договорить я». «Видела?» «Он с тобой говорил?» «Ещё больше хмурится Дилан». «Поздоровался». «Я решаю не рассказывать про его комментарии по поводу моего внешнего вида». «Поздоровался?» «Сквозь зубы переспрашивает Дилан». «Я буквально чувствую, как напрягается его тело». «Эй, да ерунда!» Я делаю шаг к Дилану и кладу ладони ему на грудь, чтобы успокоить. Давай не будем обращать на него внимания. Я вижу, что он всё ещё кипятится, но нехотя соглашается, и мы возвращаемся в комнату. Основная часть ребят собралась на диване и вокруг него, а Биджей сидит в середине и раскуривает бонг. Дилан бросает на меня встревоженный взгляд, и я думаю, что это всё ещё из-за Элиота. Беру его за руку и ободряюще сжимаю. «Всё нормально». «Тебя не волнует, что они будут курить бонг?» — в замешательстве спрашивает меня Дилан. «Теперь удивляюсь я. А почему меня должно это волновать?» «В смысле, ты не напугана? Я думал, тебя это смутит», — Бормочет он. «Я тихо смеюсь». «Дилан, ты же не думал, что до восемнадцати лет я сидела в своей башне и расчесывала волосы и не догадывалась, что студенты курят травку?» — дразню его я. «Он проводит рукой по волосам и хмыкает». «Наверное, так и думал». «Расслабься», подавшись к нему, шепчу ему на ухо. «А ты пробовала когда-нибудь?» Я качаю головой. «Нет, не приходилось. Я наблюдаю, как друзья на по очереди затягиваются бонгом. Ни я, ни Дилан не участвуем, но я чувствую себя вполне комфортно, сидя у него на коленях в окружении его компании». «Нет, благодарю. Мне прошлого раза хватило» кривится светловолосая девчонка, та, что была в тот вечер в баре с Гвен, когда Элиот передает ей бонг. «Я опять накурюсь и окажусь в койке у Сэма, а я не хочу». Все начинают смеяться, и только Сэм с кислым видом показывает ей средний палец. Я с любопытством смотрю на Дилана, но он качает головой, улыбаясь. «Долгая история». «Ну да, не хочешь». Фыркает Гвен, за что получает убийственный взгляд от подружки. «Дай сюда!» Гвен тянет руки за Бонгом и делает несколько затяжек. Пальцы Дилана рассеянно гладят мое голое плечо, чем отвлекают меня. Поэтому я не сразу понимаю, что это ко мне обращается Гвен. «Эй, Руби, хочешь попробовать?» Она протягивает мне Бонг с вызовом в зеленых глазах. «Элиот и еще несколько человек смотрят на меня с любопытством». «Нет, она не ста...» Давай. «Не давая Дилану договорить, я тянусь и забираю у неё бонг. Я наблюдала за тем, как это делают остальные, и надеюсь, что у меня получится не опозориться». «Что ты делаешь?» – шипит мне на ухо Дилан. Я поднимаю на него успокаивающий взгляд. «Ты сам говорил про опыт, который можно и нужно получить только в колледже, помнишь?» – припоминаю ему его недавние слова. «К тому же ты рядом, и проследи, чтобы я не наделала глупостей». Он недовольно вздыхает, но не спорит со мной. Если бы его не было рядом, я бы не рискнула, но я знаю, что Дилан не позволит случиться ничему плохому. «Ещё одно впервые. Я курю травку. Чуть сладковатый дым наполняет мои лёгкие, я чуть не давлюсь, но справляюсь с кашлем. После нескольких затяжек передаю Бонг дальше». Сначала ничего не происходит, и я смотрю на дело, пожав плечами, с видом об этом больше разговоров. А затем...